Владимир Баженов. Популярные жанры живописи. Пейзаж, натюрморт, портрет. Предисловие. Жанры в живописи. Эпиграф. Античная история — источник примеров для подражания и воспитания молодежи Жак-Луи Давид. Жанр в живописи. Это исторически сложившаяся система классификации произведений изобразительного искусства по темам и объектам изображения. Само слово «жанр» в переводе с французского означает «вид», «род». Некоторые жанры существовали уже с древнейших времен, другие сформировались лишь несколько столетий назад. Жанры живописи, представленные в современном искусстве, начали формироваться в эпоху древних цивилизаций Рима и Греции и продолжили свое развитие в эпоху Возрождения. Понятие «жанры в живописи» начало формироваться в Европе в xv 16 веках, а окончательно система жанров сложилась к XVII веку. Наиболее известный, Являлась иерархия жанров живописи, созданная Французской Академией изящных искусств в период классицизма и сформулированная в 1669 году выдающимся деятелем французского искусства того времени, историографом и архитектором Андре Филибьеном. Он представил свою теорию в предсловии к курсу лекций для студентов. В академической иерархии существовало разделение на высокие и низкие жанры. Высокий жанр — гран-жанр, так называемая историческая живопись, включала картины не только на историческую тематику, но и на аллегорический, религиозный, мифологический, исторический, литературный сюжет. Эти полотна воплощали интерпретацию жизни и событий основываясь на определенном моральном или интеллектуальном посыле. Исторический жанр считался высшей ступенькой достижений живописцев, поэтому картины писались только на значительные, заслуживающие отображения на холсте темы с глубоким внутренним смыслом. Наиболее ярко особенности жанра «гран-жанр» представлены в картине Эдварда Берн-Джонса, написанной в 1884 году, «Король Кафетуа и нищенка». В основе сюжета лежит легенда об африканском короле Кафетуа, чье отвращение к женщинам было побеждено прекрасной нищей девушкой. Первый известный текст мифа сохранился в балладе, опубликованной Ричардом Джонсоном в 1612 году под названием «Песнь о нищенке и короле». Однако сама легенда существовала и ранее. Наиболее известна она стала благодаря стихотворению Альфреда Теннисона нище и король», 1833 год. По преданию, африканский король Кафитуа совершенно не интересовался женщинами, пока однажды не встретил бледную, басую нищую девушку, одетую во все серое. Девушка оказалась не только очень красива, но и добродетельна. Кафетуа влюбился и сделал ее своей королевой. Низкий жанр, пти-жанр, жанр Сцены из повседневной жизни, портрет, жанровая живопись, пейзаж, морской пейзаж, анималистическая живопись. На тюрморт с дичью, рыбой и прочими животными, с цветами и фруктами. Эта система классификации жанров стала основополагающей для академической живописи на протяжении XVII-XIX веков. Эта система была принята всеми художественными академиями Европы, включая Париж, Рим, Флоренцию, Лондон, Берлин, Вену и Санкт-Петербург. Это иерархическая система, основанная на традициях греческого и римского искусства, окончательно оформленных в периоде итальянского возрождения, была использована академиями в качестве основы для присуждения премий и стипендий, а также системы размещения на выставках, салонах. Она также оказывала значительное влияние на предполагаемую стоимость произведений искусства. Интересно, что в России эта система была адаптирована и описана Иваном Устряловым в его руководстве для учащихся Академии художеств, где он подробно расписал все категории жанров с учетом российской специфики. Хотя европейские академии, как правило, строго настаивали на этой иерархии, некоторые художники оказывались способными изобретать поджанры, благодаря чему поднимались в этой иерархии наверх. Джошуа Рейнольдс создал стиль портретов, называемый им «гранд-манне», для которого характерен идеализированный подход к человеческой фигуре и акцент на величии и благородстве. Антуан Ватто является основателем жанра галантных празднеств от французского фэт галант в живописи XVIII века. На таких полотнах изображены светские развлечения, концерты, танцы, музицирование на лоне природы, прогулки изящных кавалеров и дам в живописных садах и парках. Таким образом, картина с пастушками приобретала аллегорический и поэтический смысл, что ее с точки зрения академиков облагораживало. Классическим примером того, как художник воплотил свой уникальный стиль в рамках жанра, является картина Антуана Ватто «Общество в парке», написанная в 1718-1719 годах. В этой картине художник придал жанру особую музыкальность и чувственность. Клод Лорен практиковался в жанре, называемом «идеальный пейзаж» где полотно в основном наполнял пейзаж, который дополнялся не очень заметными мифическими или библейскими фигурами. Он был так искусен в сочетании пейзажа и исторической живописи, что тем самым его легализировал. Таким образом, появился исторический пейзаж, который получил официальное признание во Французской Академии, когда в 1817 году за этот жанр была утверждена римская премия «При де жан Жан-Батист Шарден писал натюрморты, которые, благодаря выбранным предметам, воспринимались как аллегорические полотна. До середины XIX века женщины не имели права обращаться к исторической живописи, поскольку они не были допущены к заключительному этапу обучения в академиях обнаженной натуре так как это нарушало правила приличия. Женщины могли работать в низком жанре, писать портреты, натюрморты и тому подобное, а также копировать старых мастеров, скульптуру и гравюру. В конце XIX века художники и критики начали бороться против правил французской академии, а также утверждать, что оценка этих жанров в истории искусства является неправильной, Появившиеся новые художественные течения, передвижники в России, импрессионисты во Франции и прерафаэлиты в Англии были заинтересованы в изображении повседневной жизни и текущего момента. Иго Академии было сброшено. В живописи импрессионизма основными жанрами стали пейзажная живопись с ее городскими ландшафтами, сценами на воде и сезонными изменениями природы, бытовой жанр с картинками повседневной жизни, семейными прогулками, праздничными мероприятиями, кафе и ресторанами, пляжным отдыхом, танцевальными вечерами, а также портрет со своими особенностями, отсутствием строгой постановочности, запечатлением момента, передачей естественного освещения и эмоциональной открытостью. А вот прерафаэлиты вдохновлялись историческим жанром, средневековьем и возрождением, а также переосмысливали библейские и литературные сюжеты. Художники-передвижники предпочитали бытовой жанр, показывали жизнь крестьян, городской бедноты, социальное неравенство. А также портрет создавали галерею выдающихся современников, подчеркивая характер и внутренний мир. В XX веке живопись претерпела колоссальные изменения. Появились совершенно новые авангардные направления со своими жанровыми особенностями — фавизм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм. Основными жанрами фавизма стали пейзаж, натюрморт и портрет со своими отличительными чертами. Яркие цвета, декоративность, эмоциональная выразительность. Работы Анри Матисса, Андре де Рена, Альфреда Морера. Жанровой спецификой кубизма можно считать портретную живопись, натюрморты, отличающиеся геометрическими формами деформацией объектов. Пабло Пикассо, Хуан Грис, Жорж Брак. А вот в экспрессионизме с его основными идеями передачи эмоционального состояния и внутреннего мира человека, а также социальных проблем, особое место занял портретный жанр. Художники стремились передать не столько внешнее сходство, сколько внутреннее состояние модели, ее эмоции и переживания. Яркий пример — «Автопортрет с моделью Эрнста Людвига Кирхнера», где через искажение форм и контрастные цвета передается душевное состояние автора. Пейзажный жанр в экспрессионизме отличается от традиционного. Природа здесь становится отражением душевного состояния художника. Через искажение форм, контрастные цвета и динамичные линии передаются тревога Одиночество или отчаяние. Даже самые обыденные виды могут приобретать драматическое звучание. Натюрморт в экспрессионизме редко встречается в чистом виде. Предметы часто становятся частью более широкой метафоры, символизируя человеческие переживания. Композиции могут быть необычными, с искажением пропорций и форм что усиливает эмоциональное воздействие. Тематические композиции — наиболее характерный жанр для экспрессионизма. Художники изображают сцены, отражающие социальные проблемы, человеческие страдания, внутренние конфликты. В абстракционизме, в отличие от традиционных жанров, классификация строится не на сюжетах, а на способах художественного выражения. Все направления абстракционизма объединяет отказ от сюжетности и повествовательности в пользу игры лаконичных форм и цветовых сочетаний, а также эмоциональной выразительности. В современном абстракционизме часто происходит смешение различных направлений, что создает новые формы художественного выражения. Художники свободно комбинируют элементы разных стилей, создавая уникальные произведения, основанные на их личном видении и восприятии мира.